Урок пятый. «Моя мама – полноводная река» или «Учимся использовать метафоры». Однажды я проводила тренинг для подростков. Вообще, надо сказать, школьники и студенты – это любимая моя аудитория. Эти ребята максимально свободны в своих суждениях, их ум еще гибок. Они впитывают новые знания мгновенно. Ты еще не успел рассказать до конца задания, они его уже сделали». Так вот, на этом тренинге я попросила ребят подобрать метафору и через нее описать характер близкого им человека. Одна девочка подумала несколько минут, а потом сказала: Моя мама это река полноводная, чистая и красивая, но реки обычно холодные, а эта река теплая в холод и прохладная в жару. Река течет не быстро, но иногда вдруг переходит в настоящие пороги, образуются водопады. И тогда лучше спокойно пройти по берегу и дождаться, пока эта волшебная река не станет опять широкой и спокойной. Оцените. Девочка ничего не сказала про свою маму, но мы ее увидели. В этом и есть магия метафор. Соль метафоры именно в деталях. Чем больше интересных деталей, тем понятнее сам предмет рассказа. Выступление без метафоры — это борщ без свёклы. Это футбольный матч без мяча. Это «Орел без крыльев». Поэтому я предложил участникам потренировать навык составления метафор и заодно проверить, смогут ли они сделать задание так же хорошо, как это 15-летняя девочка. Задание номер 5: Приятно общаться с человеком, который умеет доносить свою мысль через образ. Русский язык красив, богат, дает широкие возможности для метафор. Вы должны придумать красивую и точную метафору, чтобы объяснить, почему вы любите свою профессию. Можно говорить не о профессии, а о любимом занятии. Подбирая метафору, можно погрузиться в природу или спорт, или кулинарию, что важно. Метафора должна быть объемной, с деталями, так, чтобы мы могли увидеть всю картинку, нарисованную словами. Заход в метафору можно сделать таким. «Я учитель, это все равно что». Или варианты. «Я могу сравнить это с чем-то». Или «Представьте себе вот это». Или Я люблю читать книги, для меня книга все равно что, ну и так далее. Нам нужно научиться подбирать яркие и неожиданные метафоры. Это прекрасный ораторский прием один из тех элементов, которые отличают живую красивую речь от сухого казенного языка. Но добавлю от себя, что выступать на публике нельзя, если вы не подготовили шутку, если вы не подготовили метафору и если вы приводите более чем три аргумента потому что люди могут запомнить только три. Четыре они не могут. Как вы думаете, много ли участников группы решились на выполнение этого задания? Вам тоже стало страшно? Вы тоже испытали растерянность? Начните подбирать метафору к самым простым и знакомым занятиям или людям. Например, вы работаете бухгалтером. Это все равно что? Ну, продолжите эту фразу. Один из моих учеников сравнил эту работу с наведением порядка в сильно замусоренной комнате. Он сказал, что получает огромную радость, когда результатом его работы становится чистая, уютная комната, залитая солнечным светом. Можно зайти с другой стороны. Бухгалтер имеет дело с цифрами. Значит, можно подобрать метафору для цифр, которые, как плохо обученные солдаты, никак не хотят становиться в строй, но вы, опытный командир, добиваетесь идеальной работы своего подразделения. Подумайте о своих детях, родителях. Какие метафоры приходят вам на ум? Кстати, иногда можно придумать хороший неожиданный тост на основе метафоры. Например, один из моих учеников сказал такой тост своему руководителю. «Я работаю с вами уже пять лет, и все эти годы мысленно сравниваю вас с орлом. И вовсе не потому, что красиво звучит Орел. Нет. Я хочу пояснить. орел летит медленно. Он выискивает жертву с высоты. Он вообще никогда не торопится, когда начинает охоту. Он никогда не питается падалью, так как вступает в открытую битву. Вы умеете посмотреть на любую проблему со всех сторон. Вы никогда не торопитесь. И вы всегда предпочитаете открытое и честное обсуждение самых острых проблем. И этому я у вас учусь». Неплохо звучит, правда? В потоке общих льстивых слов это выступление было замечено и очень высоко оценено всеми. Метафора — это совсем несложно и очень важно. Через найденный образ мы можем гораздо лучше понять смысл высказывания. Люди любят думать картинками. Метафоры предоставляют им такую возможность. Не только узнать, но увидеть. Я вас убедила? Запишите свое выступление на видео, потом сравните с тем, что получилось у участников группы. Итак, наши метафоры. Ответ участник. Журналист. Я расскажу про внутренние органы. Мне постоянно приходится иметь с ними дело. Если большинство из них ведет себя вполне адекватно, то один их яркий представитель — Тянет на себя не то, чтобы одеяло, кровать с прикроватной тумбочкой это мозг. Я метафорой сравнений не то, что люблю, я ими разговариваю. К этому приучены все мои многочисленные мужчины, и даже собака в ответ на Аргоша, там тебе пища для размышлений, радостно пишет кушать. Но стоило появиться заданию, а расскажите нам метафору какую-нибудь и все, мозг заныл, заблеял. Отполз в дальний угол черепной коробки: Эй, слышь, тебя метафора! «Я не знаю», — сказал мозг. «Я не умею, я мужичок», — и слился. В общем, сегодня я без метафор. Алла. Больше всего на свете я люблю море. Море для меня — это волны. Чем больше, тем лучше. И соленый морской ветер. Я люблю это с детства. Когда мы с дедом ходили на рыбалку на веслах за пять километров в море, он выбрасывал меня в огромные волны. Сначала я боялась, потом привыкла. Это стало для меня привычной стихией. И вот я слежу за людьми на пляже, которые не умеют обращаться с волнами. Волны их сбивают, смешивают с песком. Они разворачиваются выходят из моря. Тогда я подхожу и говорю, давайте я научу вас кататься на волнах и учу их серфингу без доски. Говорю, вы просто повернитесь спиной к морю, и оно вас подвезет к берегу. И на следующий день я вижу, как весь пляж катается по моей методике. И мне это очень отрадно. Переводчик. Это задание напомнило мне, почему мой диплом журналиста спрятан далеко в шкафу вместе с другими скелетами. Когда я сейчас очень редко получаю задание написать что-то легкое, образное, я вижу перед собой лестницу в тысячу ступенек. И ступеньки эти разрушенные, покрыты мхом. Мне нужно подняться наверх, я зажмуриваю, сделаю первый шаг, поднимаюсь до середины, а потом понимаю, что что-то важное забыла внизу, и мне срочно надо вернуться. Сквозь слезы я спускаюсь вниз и заново поднимаюсь вверх. Наверху вроде бы все хорошо. Я все сделала, закончила, но внутри меня пустота. Неожиданная концовка, но это правда. Написание чего-либо для меня ⁇ это подкров и слезы. Это моя личная лестница в тысячу ступеней. Многодетная мама. Купи фарш, собери корову. Это моя страшная метафора. Корова ⁇ душа ребенка, рожденного в обыкновенной семье и живущего в обыкновенную дитячую жизнь. А фарш ⁇ это тоже душа ребенка но жизнь прогнала её сквозь ножи мясорубки. Есть нож отвержения, нож пренебрежения, потери, жестокого обращения. Есть нож насилия. Есть опыт перемещения и многолетнего проживания в стенах казённого учреждения. Много потерь наслаиваются одна на другую, и масса боли дробит душу на мелкие кусочки. И когда такой ребенок оказывается в семье, он предстаёт в таком вот виде. И любой приемный родитель подписывается на игру. Здесь нет возможности проиграть или выиграть. Здесь можно только делать все, что от тебя зависит, в актуальный момент времени. Верить в ребенка и надеяться, что все силы твоей души он вложит в восстановление источника самого себя и вырастет в счастливого взрослого. Девушка в капюшоне. На протяжении последних лет жизни меня сопровождает образ метафора, который помогает мне взглянуть на себя со стороны. Я пловец, я стою на скале, готовая к прыжку. Я предельно собрана, руки над головой, я делаю вдох и устремляюсь навстречу водной стихии. Именно такая картина неожиданно возникла у меня в голове при переходе на новое место работы. Новая ситуация выбивает меня из равновесия, и тут же возникает этот зрительный образ. Мне не хватает воздуха, я начинаю тонуть, погружаясь на глубину, но сквозь толще воды по-прежнему вижу солнечный свет и снова нахожу в себе силы, начинаю бороться, отталкиваюсь, поднимаюсь на поверхность, Эта метафора помогает мне лучше осознать свое душевное состояние, подсказывает выходы из той или иной ситуации. Я и сейчас продолжаю плыть, бороться, несмотря ни на что. Психотерапевт. Я помогаю клиентам улучшить движение по дороге жизни, если что-то пошло не так. Как и на реальной дороге. Движение на дороге жизни зависит от многих параметров. Это исправность технического средства, наличие цели, карты, соблюдение правил. Но бывает, что ветровое стекло полностью заляпано грязью, и мы ни дороги не видим почти, ни знаков дорожных, ни других участников движения. Или мы их видим, но как-то плохо искажённо. И последствия этих искажений могут быть очень серьезными. Кто-то в Канаус съедет, кто-то приедет не туда. Про аварии вообще молчу. Процесс психотерапии можно сравнить с отмыванием грязи со стёкол автомобиля. Мы убираем загрязнения, которые случились в результате детских, и не детских психологических травм. Убираем бережно, порой используя средства в виде психотерапевтических техник. И когда стекло очищено, клиент начинает видеть ситуацию на дороге и сам едет к своим целям в виде других участников движения. Желаю всем, нам, безаварийного движения на нашей дороге жизни. Организатор квестов. Хочу рассказать об одной из своих работ, которая оставила у меня самые приятные воспоминания. Я работаю в квестах, Эта работа не вызывает каких-то особенно ярких ассоциаций и метафор. Хотя, в принципе, она мне нравится. Но в прошлом году я работала на телевидении, и с этим временем у меня связаны очень яркие воспоминания. Я бы хотела сравнить работу на телеке и в кино с коробкой с карандашами. Помните, у Григория Гладкова была такая песенка «Коробка с карандашами»? «Вот она перед вами, коробка с карандашами, в нее совершенно свободно вмещается все, что угодно». Коробки с карандашами, горы и океаны, гномы и великаны, кот с большими усами. Вот это про кино и телевидение. Люди, которые работают на телепроектах, — это карандаши. Каждый из них необходим, чтобы получилась картинка. Простой карандаш, какой-то технический работник, который делает незаметную для зрителей работу, но без него ничего не получится, ведь им наносят контуры и детали. Цветные карандаши, люди творческие — Актеры, режиссеры, операторы, которые привносят краски в проект, радость, грусть, привносят те оттенки, которые мы в результате должны увидеть. Все говорят, что работа на ТВ, как наркотик, один раз попробовав, хочется вернуться. Надеюсь, и у меня когда-нибудь это получится. Разбор полетов. Это задание было трудным. Впрочем, для того, чтобы освоить новый навык, придется всегда напрягаться. И далеко не все справились. Например, забавный рассказ журналиста про мужичок был исполнен легко и артистично, но в нем не было метафор. Если бы мозг превратился в испуганного котенка, метафора появилась бы, а пока это была просто шутка и не более. Или история Аллы про волны, эмоциональная, сильная, запоминающаяся, но она тоже лишена метафор. Словно Алла выполняла домашнее задание, но задание к другому уроку. А это тоже важный навык, сделать так, как нужно здесь и сейчас, а не как хорошо вообще. «Я понимаю, что вам было тяжело», — сказала я участникам группы. Однако без метафоры и сравнений нельзя завоевать внимание аудитории. Если их убрать, наша речь станет плоской, скучной, как отчетный доклад. Но как только вы добавляете в свой рассказ метафору, он словно оживает, а образ запоминается и остается в памяти слушателей. Это все равно, что взять скромно одетую, не обладающую яркими чертами лица девушку и привести ее в салон красоты, сделать прическу, подходящий ей макияж, стильно одеть, и она вдруг окажется ослепительной красавицей. Причем вы не делали ей никаких пластических операций, вы лишь грамотно выделили ее собственную красоту. Метафора ⁇ это и есть тот самый салон красоты для вашей истории, так что ищите метафоры, когда готовитесь к ответственным выступлениям. Конечно, на этом пути вас будут подстерегать ошибки, и самые распространенные из них участники группы совершили. Ничего удивительного. Большинство из нас никогда не учились использовать метафоры своей речи. Так что это было впервые. Первая ошибка — это шаблонность. Кажется, я услышала три или четыре сравнения жизненного пути с автомобильной дорогой или подъемом в гору, история семьи с деревом. Человек, который первый сказал, что жизнь — это дорога, наверняка запомнится всем точностью сравнения. Но после него еще так много людей проводили аналогии между двумя этими понятиями, что само сравнение стерлось, как линялый футболка. Великая Раневская говорила, первый мужчина, который сравнил женщину с Розой, был поэтом, а второй — циником. Постарайтесь найти такую метафору, которую еще никто не использовал. Оглянитесь вокруг, что происходит здесь и сейчас. О чем говорят люди? Можно ли что-то из этой повестки взять в качестве метафоры? Или покрутите ваш собственный образ, например, жизнь. Если это не дорога, то что? Ведь жизнь — понятие очень многогранное, и вы имеете полное право отразить в своей метафоре не все грани целиком, а только те, которые вам в этот момент важны. Например, многодетная мама использовала метафору про фарши корову, очень тяжелую, натуралистичную, страшную. Мне больше понравилось бы, если бы она сравнила душу ребенка, взятого из приюта, с куском нежного шелка, смятого грубыми руками. Но её метафора из тех, от которых невозможно отмахнуться. Скажите, вы ведь тоже вернулись к ее рассказу и перечитали вновь. Вторая ошибка — недостаточная прорисованность метафоры. Можно сказать, жизнь как спичка. И никто не поймет, что вы имеете в виду. А если расширить ее до известного выражения «жизнь как спичка», относиться к ней серьезно смешно, относиться легкомысленно опасно, образ уже станет понятен. Метафору нужно объяснять, расшифровывать, создавать тот самый образ, который останется в памяти у слушателей. И третья ошибка у нас уже традиционная. Это пренебрежение к хронометражу. Я буду очень часто возвращаться к ней. Умение чувствовать время крайне важно для любого оратора. Проверьте себя, удалось ли вам создать тот самый незабываемый образ. Если нет, дайте себе еще 15 минут, прежде чем переходить к следующей главе. Давайте вспомним, с чем можно сравнить вашу профессию или не профессию в целом, а тот проект, которым вы сейчас занимаетесь, или ваше хобби, а ваша семья или друзья с чем или с кем они у вас ассоциируются. Чем больше вы накопите в своей памяти таких ассоциаций, тем легче вам будет выступать, даже если придется говорить совершенно спонтанно и без подготовки. У вас в любом случае уже будет базовый запас метафор, которые выручат в сложной ситуации. Кстати, сейчас очень модно использовать метафоры из кулинарии. И там великие возможности приготовления любого блюда. Ну, например, ваша речь — это тоже приготовление блюда. Оно может быть простое. Если вам надо поздравить человека с днем рождения, вы можете просто сказать, почему и как вы его цените. Но оно может быть и сложным, и тогда уже вам придется. И чистить, и резать, и тереть, и подогревать, да? Потому что хорошее блюдо готовятся долго и сложно. Но без метафоры выступать нельзя. На этом мы завершили пятую главу и переходим к шестой.